На квартире Де Иона было чистенько прибрано, как у пожилой старательной девы. Пяльцы стояли возле окна. Мужчины 18 века любили вышивание не меньше женщин. Острые перья шпак и рапир висели по стенам. Де Ион открыл люк в подвал. «Осторожно, Дюран! Прыгайте на эту бочку!» Дюран прыгнул в подвал. Это был винный погреб. Де Ион за ним. Долго ковырял зубилом стены, вынул кирпич, вмазанный среди камней. «Прошу передать мне сертификат короля о пенсии». Дюран выдал ему подлинное обязательство Людовика выплачивать пенсию кавалеру, о котором было сказано в сертификате в самых лестных для Иона выражениях. «Я люблю, когда со мной разговаривают в таком тоне». «А вот и подпись короля», — показал Дюран. Да и он поднял кирпич над головой грохнул его под ноги, а внутри кирпича оказался пергаментный пакет, в котором хранилось письмо Людовика от 3 июля 1763 года с планом нападения Франции на Англию. Дюран повертел письмо в руках. «Послушай, если только это главное, то к чему шум?» «Остальное от меня не получите. Я тоже не дурак», — сказал Деион. «Король сорвался с моего крючка» с разодранной губой и в дурном настроении, но все же сорвался. Графа же Брольи и прочих я оставлю трепыхаться и далее. Дюран сложил письмо короля и спрятал. «Смотри», — сказал, — «я свое дело сделал. Остальным же пусть занимаются с тобой другие». После этого Деион еще несколько лет поддерживал с Версалем секретную переписку, хотя Версаль не доверял уже ему тайн. Сведения Деиона были незначительны, он словно сдерживал себя и только однажды сообщил Людовику, что либералы хотят свергнуть с престола Англии Ганноверскую династию. Если Версалю надо, то Деион согласен принять участие в заговоре. Людовика словно прорвало. «Какая наглость! Я не желаю более видеть писем этого шантажиста. Кроме пенсии ему нечего ждать от меня». И он вернул брульи депешу до де Иона, крупно начертав наверху королевскую резолюцию. Де Иона более ни на что не употреблять. Вот когда наступили чудесные годы. Тишина и покой. Дипломат, сверкнувший когда-то блестящим метеором, повидавший и взлет славы, и низость падения, теперь осел за письменным столом. История и политика, торговля и безбрачие, Навигация и духовенство, администрация и финансы – таковы были вопросы, занимавшие теперь его буйную голову. Особенно интересовался Де Йон проблемой налогов. Франция переживала тяжелые годы, и каждый образованный патриот, а Де Ион считал себя таковым, должен был много думать, чтобы вывести страну из тупика, в которой ее загнали пылкие красавицы вроде Де шато Мадам Петра, Помпадур, а теперь на шее Франции сидела новая панельная шлюха с чужим именем графиня Дюбари. Историки не признают за сочинениями Деиона глубокого анализа событий и причин надвигающейся катастрофы. Но зато никто не смог отказать ему в таланте изложения. Любой сложный вопрос становился под пером кавалера изящным и легким, почти игривым, как шипенье в бокале шампанского. Изящностью стиля Де Йон побеждал отвращение к формуле. Большая дружба была в эти годы у Де Йона с лордом Феррерсом, известным астрономом и математиком, которого он знал еще по службе в Петербурге. Летние месяцы Де Йон проводил в поместье своего друга, вдали от городской суеты. Работал он, как утверждают очевидцы, по 15 часов в сутки. Запах рос по вечерам, бывал удушлив и горек. Бледные лепестки неслышно ложились ему на плечи, мохнатые гусеницы падали с ветвей корявой яблони, ползали по страницам среди недописанных еще строчек. Да и он не сгонял их, они ему не мешали. И незаметно закрадывались в душу синие печальные сумерки. Что это, думал он, неужели приближение старости? Наконец, гигантский труд нескольких лет жизни — был завершён В 1774 году 13 томов сочинений Де Иона стали продаваться в Лондоне и сразу нашли себе читателей. Давно уже не было его врага, графа Герши. После всех побоищ и скандалов граф укрылся в своем имении, отдыхая душой и телом от Де Иона. Но однажды кто-то имел неосторожность упомянуть о кавалере в разговоре. «Повторите мне это имя, — попросил Герши. — Я не ослышался? Он тут же умер от разрыва сердца. Над свежей могилой отца сын графа Герши поклялся отомстить, и вдова старого Герши бросилась в Версаль к ногам короля. — Ваше Величество, спасите мне сына от Деиона. Последняя поросль знатного рода падет от шпаги самого опасного дуэлянта. Людовик пожал плечами когда все это кончится». «Но у меня, мадам», — ответил он женщине, — «совсем нет времени, чтобы следить за всем происходящим во Франции». «О, как вы жестоки! Постыдитесь!» — зло выкрикнула вдова. «У вас нет времени! Но хватает же времени, чтобы быть королем!» Кавалер де Ион ничего об этом не знал, и беда задела его совсем с другой стороны. Начиналась новая эпоха его жизни. Портреты Деяна веером лежат сейчас передо мною. Он изображен печальный. В мундире полка маркиза До Тишана он смотрит на меня вызывающе в дамском наряде. Он и женственный, он и мужественный. Улыбка умного человека. Когда его изображают женщиной, то подчеркивают миловидность и выпуклость груди, высоко вздернутый корсетом. Мундир и кружева, парик и чепец. К сорока годам, да и он мало изменился во внешности, мелкие черты лица, нежные губы, голубые глаза и кожа чистая, поражающая девичьей белизной. Брился он редко, но, как говорят, мог бы и вообще не бриться. Несмотря на эту внешность, далеко не мужественную, кавалер нравился женщинам от Парижа до Петербурга. Но легкий флирт, пальба острот пустяки в стихах и полное равнодушие к прекрасному полу — вот и все, чем кончались его романы. Особенно досаждали с нескромными вопросами собутыльники. На мне мундир драгуна яростно огрызался шевалье. Если бы наш век не был таким развращенным, никто не замечал бы моей нравственности. Я пью с вами, достаточно и этого великого порока, но зачем мне приписывать остальные? И из подволь незаметно сочились, словно едкая плесень по сырым стенам, нехорошие темные слухи. Говорят, он вовсе не мужчина, а так себе. По секрету, он уже ходил в женском платье. Да что вы, не может быть. А разве вы не читали книги Гудара? Там ведь сказано прямо, что Де Ион — классический гермафродит. «Гудар, бездарность! Лучше прочтите похождение распутного фаблоса, там сказано, что девицы де Бумон следует опасаться». Кое-что взболтнула и княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова, прибывшая в Лондон уже не девочкой, какой ее знал де Ион, а почтенной дамой, как президент Российской Академии Наук. Что схватили с ее языка англичане, так и не разобрался де Йон, но было сказано Дашковой нечто такое что усилило пакостный интерес публики к драгунскому капитану. Английский король Георг Третий, заинтригованный этими слухами, прямо обратился к королю Людовику XV с просьбой ответить, кто да и он мужчина или женщина? Феррерс предупредил Де Йона. «Неприятная новость. В Лондоне держат пари и весьма значительные. Не пора ли вам сменить панталоны на юбку? К подобному любопытству я уже привык», — ответил Де Йонн. Но еще не привык и вряд ли привыкну, чтобы люди интересовались моей персоной на деньги. Я ведь не кенгуру». «Что поделаешь, дорогой Шарло», — ответил лорд Феррерс. «Мы, англичане, всегда были заядлыми спорщиками. Пари, нисколько не зависящая от искусства красноречия, стала национальным спортом в нашем королевстве». Вскоре Деион да заметил, что куда бы он ни направлялся, за ним постоянно следуют один или два ротозея. Де Йон измолотил двух особенно назойливых спорщиков жестоко, но спекуляторов Лондона это не остановило, и Феррерс предупредил его снова. «Как это ни печально, но вам хорошо бы уехать». «Что случилось опять?» «Участники спора составили заговор, чтобы заманить вас для телесного осмотра в присутствии нотариуса. Уезжайте». Де Йон уехал в Шотландию, бродил по холмам, пил горькое пиво и сладкую водку в деревнях, танцевал под волынки на сельских вечеринках, вернулся в Лондон, надеясь, что скотский интерес к нему поостыл, но нет, на следующий же день по приезде явилась целая делегация от спорщиков. Теперь в Лондоне образовался клуб Деиона. Явившись в суд, Деион торжественно присягнул, что не имеет ничего общего с клубом спекуляторов, и никогда не согласится подвергнуть себя унизительному осмотру. Я капитан Драгунского полка, и прошу палату судей учесть мое недавнее заявление своему королю, просьбу отправиться в польскую армию. Если я женщина, как вы думаете, то разве такие заявления поступают от женщин? «Ах, как вы не правы, мой друг», — сказал ему потом Феррорс. «Этим заявлением вы только подлили масло в огонь». «Но почему?» Вам надо было показать под присягой что-либо одно из двух. Женщина вы или мужчина. Кто-то выиграл бы, кто-то в пух проигрался бы. Но пари тогда рассыпалось бы само по себе. И вы, Шарло, остались бы в том положении, в каком вам удобнее ныне. Да и он, побледнев, шагнул к старому другу. Почему вы так сказали сейчас? Неужели и вы? Вы, почтенный лорд... Математик и астроном отвел глаза. «Я тоже англичанин», — сказал он. «И потом, вы же не станете отрицать, что ходили...» «Да, вы уже носили женское платье, и не только в Лондоне. Говорят, что вы были в России под видом женщины». «Мало того, поверьте, женское платье вам идет более мужского». «Разве не так?» Участники пари, разбившись на легионы, устраивали демонстрации, дебошире возле дома загадочного драгунского капитана и экс-дипломата. Агенты спорщиков сумели проникнуть и во французское посольство, которое возглавлял тогда прожженный интриган граф де Шатле Ломон. «Скифы!» — загрохотал он в ответ. «Вы разве не знали до сих пор, что де Ион — женщина?» «Ха-ха! Да об этом уже давно только и говорят в Париже!» В самом деле Людовик заявил однажды при дворе, А вы ничего не слышали о Деионе? Открылось нечто любопытное в этом бесстыднике. На поверку он оказался женщиной, и говорят, при хорошенькой Впрочем, в это я не совсем верю, ибо видел его небритым. Уехать, уехать мечтал Деион, засесть в Варшаве на рыночной площади, поклониться королю Станиславу Понятовскому и... Неужели он так злопамятен? А там Россия... Сверкание снегов, жаркие печи в синях, Говор и смех красавиц, Фырканье коней у подъездов, Плещущий грохот бальной музыки.